Глава 28. Воплощение в холод. Переночевала я рядом с химерами, прямо на полу возле стеночки. Не сильно удобно, но по молодости с мужем и общими друзьями мы часто ходили в походы, то в лес, то в горы. Природа удобствами никогда не баловала, так что принцессой на горошине я точно не была. На полу так на полу. Ночь прошла спокойно, а разбудила меня хинин. Заспались вы. Почти полдень уже, просыпаться надо. Продрав глаза, я приподнялась. Шея ныла, плечо тоже. Слишком долго лежала в неудобном положении. Первой, кого я увидела, была Тин. Она находилась все там же у стены. Но сейчас полу лежала, опираясь на передние лапы. А ее щенки, собравшись возле нее, сосали молоко. Морда Тин растянулась в дружелюбной улыбке. Я видела, что у нее и впрямь все хорошо. Поэтому не стала утомлять вопросами. Лишь улыбнулась в ответ. Пусть лучше отдыхает и восстанавливается. Царь не спускался, спросила Яхинин. Там отнулла веслоухой головой. Царь не ложился, всю ночь не спал и сейчас не спит. Сидит на одном месте, почти не двигается, но мы слышим, что он не спит. Я помолчала. Понять чувства царя мне было не трудно. Сама почти всю ночь не спала из-за всего случившегося, только под утро заснула. Боюсь, после того, что с ним случилось, он не может спать. Во взгляде Хинин промелькнуло сочувствие. Мы будем с правителем, одного его не оставим, станем его глазами, если надо, заверила она. Царь помог нашей Тине, исцелил её. Мы благодарны. Я влюбнулась, уже хорошо зная, что когда химеры говорят о благодарности, это не пустой звук. Со вздохом встала с пола. Пойду-ка я окошко найду. Служанка моя знак мне подать должна. Мне бы не пропустить. Я поднялась наверх, нырнула в ближайший коридор. Я прильнула к окну на первой же винтовой лесенке. И вовремя, на одной из дворцовых террас, прямо напротив башни, уже прогуливалась моя Ирина. Украдкой смотрела, с опаской по сторонам, с надеждой на башню. Первым моим порывом было бежать к ней, но уже сделав несколько шагов по лестнице вверх, я остановилась. Постойте, к тайному ходу я могу пройти только через покои царя. И пусть он сейчас слеп и не увидит меня. Я даже не сомневалась, услышат Слух у него был острый, я успела в этом убедиться уже несколько раз. К примеру, убийцу, которая однажды пробралась к нему в башню, он услышал еще на лестнице. Выход нашелся неожиданно быстро. Стоило только вспомнить, как ночью меня выручила хинин, и я рванула обратно вниз. К покоям царя я шла босиком, сняв туфли. Впереди меня быстро семенило по лестнице хинин. Химера остановилась возле двери и обернулась на меня. Наверное, не может открыть дверь. подумала я. Однако ошиблась. Став на задние лапы, Хинин пастью схватила за дверную ручку, потянула на себя и чуть отпрыгнула назад, когда дверь отворилась. Восхитившись, как Химера ловко справилась без моей помощи, я пару секунд стояла под впечатлением, потом опомнилась и двинулась за ней, когда Хинин скользнула в царские покои. Бойдя следом, я задержала дыхание. Царь сидел в большом деревянном кресле посреди комнаты. положив руки на подлокотники и глядя перед собой все тем же остекленевшим мертвым взглядом, который я увидела у него ночью. Хинин двинулась вперед. Она мела длинным хвостом по полу и издавала, не открывая пасти глухое, вуф-вуф. Словом, как могла шумело, и эти звуки заглушали легкий шорох моего платья и почти невесомые шаги босых ног, пока я двигалась к купальне. «Химера», — произнес царь, — «зачем ты здесь? Я не звал тебя». или кто-то пришёл и желает говорить со мной. Я не слышал, чтобы открывались двери главного входа в государяву башню. Я юркнул сквозь арку. В купальне было сумрачно. Двигаясь вдоль бордюра, я не заметила лужу. Поскользнувшись босой ногой, я издала противный звук трения подошвы о мокрый мрамор, но голос Хенин заглушил его. Никто не приходил, правитель. Царь помолчал. Замерв, я подумала: "Слышал?" Но ответ царя развеял мои опасения. «Тогда зачем ты здесь?» Выдохнув, я поспешила к двери, ведущей вниз, к тайному выходу. Последним, что я слышала, прежде чем ступить на темную лестницу, был голос Хинин. «Мы беспокоимся о вас, правитель!» По тайной двери я открывалась с превеликой осторожностью, выглядывая наружу, нет ли там кого не надо. Наконец, убедившись, что никто не караулит рядом, вышла наружу и сразу увидела Ерину, а она меня. Жестами я дала понять служанке, что жду ее за углом и рванула туда. Ерина прибежала быстро. Спрятавшись за стеной башни вместе со мной, начала разворачивать узелок, в котором обнаружился кусок пирога. Поешьте, барышня, зашептала Ерина, давая мне пирог. Наверняка не ели вчера вечером, и сегодня ни крошки во рту не было. Да не до еды мне, не тяни. Скажи лучше, что там на совете ковы намагав решили? возмутилась я. Поешьте сначала, настаивала Ерина. Что бы там ни решили, а с голодухи вы не царю, ни себе, ничем не поможете. Подкрепиться надо, ежте, и протянула мне пирог. Видя её решительность, я подумала, что быстрее будет съесть, чем спорить. Тем более пирог был с мясом, от него шёл вкусный запах, и у меня заурчало в животе. Я ведь и впрямь со вчерашнего утра не ела. Быстро покончив с пирогом, я вернула ей Ирине пустой узелок. "И твёрдо потребовала: "Говори". Ирина вздохнула, прочистила горло и поджав губы, сказала: "Совет Ковена магов принял решение короновать нового правителя. Кенунгин-то сказал, что перед советом выступил Кенунвардор. Двойное заклятие на действующем государе не оставляет надежд, что Ксунанс может в него вселиться. Если не принять меры, Ковен северных магов может утратить связь с духом, и тогда северная магия покинет нас. Так он сказал. Его речь произвела на всех впечатление. Хотя Кенунгин-то считает, что на самом деле все в Ковене думали так же, как Кенунвардор. Просто именно он решительно сказал об этом вслух. Внутри меня завязался узел. Я ждала плохих новостей, но всё же надеялась, что обойдётся. Царём хотят сделать Старлода? Ерина опять прочистила горло, глядя на меня странным взглядом, мрачным и как будто сочувственным. Что? Что ещё? Сразу почувствовала тревогу я. Не всё так просто, Кинья, вздохнула Ирина. Она помедлила и добавила: "Новый правитель не сможет занять трон, пока жив действующий царь". Я смотрела на свою служанку сначала с непониманием, а потом до меня начало доходить. «Постой, не может быть!» Ирина, нахмурившись, кивнула. «Ковен хочет провести для действующего царя церемонию воплощения в холод». «Что это значит?» спросила я. Но во взгляде Ирины уже видела. Ничего хорошего. Тело царя поместят в вечный лед. Кенунгин-то сказал, что это самая могущественная форма магии холода. Наивысшая форма. Пока магия холода подчиняется Койвану, этот лёд не растает. Я невольно подняла глаза и медленно обвела взглядом башни дворца, словно слепленные из чистого льда. Я всегда удивлялась, почему он не тает. Когда мой вопросительный взгляд вернулся к Ерине, она молча кивнула, подтверждая мою догадку. "Но ведь", прошептала я. "Если царя поместят в лёд, который не тает, он?" И снова Ирина кивнула. "Именно так, Киня. Он умрёт."